Глава 38 Это случилось. Видар. И что я вообще здесь делаю? Мысленно вздохнул, наблюдая за тем, как Готтер в компании ландерманов и двух торговцев опустошает далеко не первую бутыль с крепким напитком. Мои личные планы стремительно летели к чертям, но выбора особого не было. Я сам решил озаботиться внутренним устройством катариса и навести в нем порядок. А значит, Подобное времяпрепровождение теперь должно стать частью повседневной рутины. Нам было необходимо вернуть связи с внешним миром, и самым важным являлось обеспечение безопасных торговых путей, что поистине казалось непростой задачей. Да, варги почти не водились на восточной стороне материка, эти огромные волкоподобные существа предпочитали скрываться в лесной гористой местности, но на равнинах были свои хищники, и про них не следовало забывать. Сначала наше собрание было довольно продуктивным, что меня полностью устраивало. Но чем больше алкоголя появлялось на столе, тем более бестолковые беседы звучали в воздухе. Мне хотелось закончить это бесполезное действие и отправиться в город. Я должен был убедиться, что одна несносная белволосая заноза в безопасности. Моя попытка предупредить ее не увенчалась успехом напротив, Показалось, что я сделал только хуже, эта выскочка отправилась на праздник лишь на зло мне. Хотелось надеяться, что ошибаюсь, но, скорее всего, именно так все и было. К моменту, как с улицы стали долетать пьяные крики и тревожащие звуки, я отправил Давира к Лире и хотел верить, что этот парень смог ее найти. Время напоминало медленно тянущуюся патоку. Меняя поза будто неусидчивый ребенок, я погрузился... В собственные мысли вспоминая сегодняшнюю встречу с девушкой, не дающей мне покоя. Казалось, что схожу с ума, я еще никогда ничего подобного не испытывал. Желание разодрать собственную грудную клетку и вырвать сердце становилось все отчаяннее, оно болело. Даже будучи человеком, я не переживал подобного. Предполагал, что из-за чувствительной нестабильности мои силы исчезнут, и даже проверял их, чтобы не оказаться застигнутым врасплох. Проблем никаких не наблюдалось, несмотря на эмоциональные качели, которые стали неотъемлемой частью моей жизни. Скучающий, наблюдая за гостями катариса, под столом крутил между пальцами маленький замысловатый кулон. Небольшое украшение имело руническую форму с инкрустированным в центре изумрудом. Я сам не знал, зачем его купил. Это был просто спонтанный, слишком человеческий порыв, Вероятнее всего украшение и так и останется лежать у меня в кармане, ведь я очень сомневался, что девушка примет его. Она согласилась с моим выбором, стараясь держаться подальше, и мне стоило бы последовать ее примеру, вот только как бы сильно я не пытался, ничего не получалось. С каждым днем чувствовал себя все хуже, а сегодня стоило увидеть беловолосую чужеземку на площади, появилось чувство, что вот-вот подогнутся коленки. Я скучал, чертовски сильно скучал. Никакое дело не могло отвлечь меня от мысли о ней. Словно побитый пес чувствовал, как внутренне умираю в ожидании ночи, когда получал короткий миг успокоения. Хильда не задавала лишних вопросов. Женщина просто оставляла запасную дверь в кухне незапертой, чтобы я мог войти незамеченным. «Господа, думаю, на этом собрании можно заканчивать», — откашлившись, начал я. «Основные вопросы решены, теперь нужно встретиться с вашим канунгом для подтверждения договоренности». «Ассур-Видар!» икнув с грохотом, опустил торговец чарку на стол. «Вы уже покидаете нас, но как же так?» «Город гуляет, кому-то нужно следить за порядком», — напомнил я о своих обязанностях собравшимся. В ответ на мое пояснение ландерманы закивали, пытаясь сфокусировать зрение. Ох, все верно, нам бы такого защитника, вздохнул второй чужак. Я пойду, увидимся на рассвете перед отъездом. С этими словами я покинул дом, выходя на шумную улицу. Не мог понять, почему торговцы решили выдвигаться в путь так скоро. Они нехило набрались и, учитывая человеческое здоровье, завтра будут чувствовать себя как старая калоша. Но, тем не менее, решили не переносить возвращение домой. Впрочем, меня это совсем не касалось. Выйдя на улицу и, подкинув в воздух подвеску, взглянул на нее и, тяжело вздохнув, убрал в карман. Чтобы найти довера, потребовалось довольно много времени, но, вопреки моим ожиданиям, юноша делал не то, о чем я его попросил. Веселясь на главной площади, он прижимал к себе краснеющую, рыжеволосую девушку. Леры же нигде не было видно. «Чертов засранец!» — выругался мысленно, чувствуя, как накатывает раздражение. Конечно, я понимал, что довер молод, да и шанс провести время с девушкой в катарисе был слишком мал, но это не отменяло того факта, что помощник меня ослушался. Пресекая площадь, уже слышал, как на небе ракочет гром, пока в отдалении едва заметно, но с каждым мгновением он становился все сильнее. Люди, замечающие мое появление, занервничали, расступаясь в стороны, лишь дурачок, которому явно сперма ударила в голову, продолжал улыбаться во все зубы, не в силах оторвать глаз от своей подружки. Схватив его за ухо, словно нашкодившего ребенка, я повернул паренька к себе. «Что ты здесь делаешь?» — скрипя зубами, спросил его. «Ассурвидар!» — пискнула рожеволосая, склоняя голову. «Да, Вира, где ты должен быть?» Опять зарычал на своего помощника. «Так ведь это... девушка ушла!» Вырвавшись, отошел на безопасное расстояние юноша, пряча подружку за своей спиной. «Отправилась домой, я не здоровилась, а меня попросила приглядеть за Эстель». «Асурвидар, вы ищите Лиру!» Немного осмелела девушка и, получив от меня, кивок продолжила. «Она уже отдыхает, так что не ругайте, пожалуйста, Давира, он выполняет ваш приказ». «Мой приказ?» Вздернул я бровь, переводя взгляд на парня, кидающего обеспокоенные взгляды в небо. «Да, вы же попросили Давира присмотреть за востребованной», расправив плечи и подняв на меня глаза, заявила Эстель. «Это тебе твой новый друг сказал». От меня не укрылось, как в этот момент побледнел парень, напоминая сосульку. «Нет, я сама догадалась», — пожала она плечами, шепотом поясняя. «Видела вас вчера в коридоре у ее комнаты». Это хрупкое юное создание заставило меня растеряться. Я никогда не задумывался, как объясню свое мельтешение у двери Лиры. И сейчас, выходит, она все знает? Я ничего не рассказала, вдруг заявила истель удивляя меня еще больше. Лире не нужно знать о ваших визитах. Почему же, разве вы не подруги? Удивился я. Именно поэтому я молчу. Она и так переживает, хмыкнула в ответ рыжеволосая «Прошу извинить. Да, Вир, не мог бы ты проводить меня до дома?» — обратилась она к моему помощнику. Небо начинало светлеть, часть народа потихоньку расходилась, а у меня на душе было как-то неспокойно. «Я пойду с вами. Не заботясь об удобственного испеченной парочке», — заявил я. «Мне хотелось увидеть спящую девушку и убедиться, что с ней все хорошо». Следуя за своим помощником и его новой пассией, я дошел до дома и, не дожидаясь приглашений переступил порог. На пороге нас встретила Хильда. Женщина явно была встревожена. Она расхаживала из стороны в сторону, а, завидев нас, вздохнула с облегчением. Слава Кратосу явились. «Астария и Равена давно пришли, а вас все...» Не закончив фразу, она замолчала, осматривая Стель с Давиром и переводя на меня обеспокоенный взгляд. «А где Лира? Она не с вами?»